чей покой нарушили шум подъемного крана и яркий солнечный свет, в тревоге носились над крышей и вылетали из окон, испуская глухие крики и пикируя во двор. — Прочь отсюда! — кричала на них обливия. — Прочь, поганые! — Думаю, совы пытаются защитить свои гнезда, — заключил Рик. Подъемный кран двигался к дому.